Андрей Петрович! вскрикнула мама, всплеснув руками. Оставь, оставь образ, Андрей Петрович, оставь, положи, вскочила Татьяна Павловна. Разденься и ляк, Аркадий, за доктором. Однако, однако. — Как вы засуетились! — проговорил он тихо, обводя нас всех пристальным взглядом. Затем вдруг положил оба локтя на стол и подпер голову руками. — Я вас пугаю, но вот что, друзья мои, потешьте меня каплю, сядьте опять и станьте все спокойнее, на одну хоть минуту. Соня, я вовсе не об этом пришел говорить. Я пришел что-то сообщить, но совсем другое. Прощай, Соня. Я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся. Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять. В этом смысле ты неминуемо кому же мне и прийти, когда все кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу. Какой ты мне враг? Какой ты мне враг? Не подумай, что с тем, чтобы разбить этот образ, потому что знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула «Оставь образ!», то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он с последним словом своим стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись из всех сил, ударил его об угол израстцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска. Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила. «Не прими за аллегорию, Соня. Я не наследство Макара разбил. Я только так, чтобы разбить». А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу. А, впрочем, примихать и за аллегорию, ведь это непременно было так. И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню, где оставалась шуба и шапка. Я не описываю подробно, что стало с мамой. Смертельно испуганная она стояла, подняв и сложив над собою руки, и вдруг закричала ему вслед «Андрей Петрович, воротись, хоть проститься-то, милый!» «Придет, Софья, придет! Не беспокойся!» Вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской, прикричала Татьяна. «Ведь слышала, сам обещал воротиться. Дай ему, блажнику, еще раз последний погулять-то, состариться. Кто ж его тогда в самом деле безногого-то нянчить будет, кроме тебя, старой няньки?» «Так ведь прямо сам и объявляет, не стыдится!» Что до нас, то Лиза была в обмороке. Я было хотел бежать за ним, но бросился к маме. Я обнял ее и держал в своих объятиях. Лукерья прибежала со стаканом воды для Лизы, но мама скоро очнулась. Она опустилась на диван, закрыла лицо руками и заплакала. Однако, од — Однако, однако, однако, догони-ка его! — закричала вдруг изо всей силы Татьяна Павловна, как бы опомнившись. — Ступай! Ступай! Догони! Не отставай от него ни шагу! Ступай! Ступай! — отдергивала она меня изо всех сил от мамы. — Ах, да побегу же я сама! — Аркаша, ах, побеги за ним поскорее! — крикнула вдруг и мама. Я выбежал, сломя голову, тоже через кухню и через двор, но его уже нигде не было. Вдали по тротуару чернелись в темноте прохожие. Я пустился догонять их, нагоняя, засматривал каждому в лицо, пробегая мимо. Так добежал я до перекрестка. На сумасшедших... «Не сердится!» — мелькнула у меня вдруг в голове. А Татьяна озверела на него от злости. Значит, он вовсе не сумасшедший. О, мне все казалось, что это была аллегория, и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это нам, маме, всем». Но и двойник был тоже несомненно подле него. В этом не было никакого сомнения. Его, однако, нигде не оказывалось, и ни не к нему же было бежать. Трудно было представить, что он так просто отправился домой. Вдруг одна мысль заблестела передо мною, и я стремглав бросился к Анне Андревне. Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчас же допустили. Я вошел, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо рассказал ей сейчас проишедшую сцену, то есть именно о двойнике. Никогда не забуду и не прощу ей того жадного, но безжалостно спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушивала, тоже не садясь. «Где он? Вы, может быть, знаете?» — заключил я настойчиво. «К вам меня вчера посылала Татьяна Павловна. Я вас призывала еще вчера. Вчера он был в царском». «Был и у меня. А теперь...» Она взглянула на часы. «Теперь семь часов. Значит, наверное, у себя дома». «Я вижу, что вы все знаете! Так говорите, говорите!» Вскричал я. «Знаю многое, но всего не знаю». «Конечно, от вас скрывать нечего». Обмерила она меня странным взглядом, улыбаясь и как бы соображая. Вчера утром он сделал Катерине Николаевне в ответ на письмо ее формальное предложение выйти за него замуж. «Это неправда!» — вытаращил я глаза. «Письмо прошло через мои руки». Я сама ей и отвезла его, нераспечатанная. В этот раз он поступил по-рыцарски и от меня ничего не потаил. — Анна Андреевна, я ничего не понимаю! — Конечно, трудно понять. Но это вроде игрока, который... Бросает на стол последний червонец, а в кармане держит уже приготовленный револьвер. Вот смысл его предложения. Девять из десяти шансов, что она его предложение не примет. Но на одну десятую шансов, стало быть, он все же рассчитывал. И, признаюсь, это очень любопытно, по-моему, впрочем... Впрочем, тут могло быть исступление, тот же двойник, как вы сейчас так хорошо сказали. И вы смеетесь? И разве я могу поверить, что письмо было передано через вас? Ведь вы — невеста отца ее! Пощадите меня, Анна Андреевна! Он просил меня пожертвовать своей судьбой его счастью а, впрочем, не просил по-настоящему. Это все довольно молчаливо обделалось. Я только в глазах его все прочитала. Ах, боже мой, да чего же больше! Ведь ездил же он в Кёнигсберг к вашей матушке проситься у ней жениться на падчерице мадам Ахмаковой. Ведь это... «Очень сходно с тем, что он избрал меня вчера своим уполномоченным и конфидентом».